День второй. Глава первая. Хюльде просто не верилось, что уже почти одиннадцать. Впервые за много лет она проспала так долго. На всякий случай она снова взглянула на циферблат. Без нескольких минут одиннадцать. Ох и набегалась она вчера. Хюльда решила еще немного поваляться в постели, наслаждаясь почти забытым ощущением безмятежности. Несвязные отрывки снов прошедшей ночи всплывали в ее сознании. Хюльда вспомнила, что ей приснилось, будто она снова поехала в Ньярдвик и оказалась в неуютной казенной комнатушке, где жила Елена. Погибшая девушка тоже явилась ей во сне. Подробностей Хюльда не помнила, но по ощущениям сон был жутковатый. Правда, не чита тому, что преследовал ее чуть ли не каждую ночь. И каждый раз она просыпалась, хватая ртом воздух. Не потому, что ей снились какие-то ужасы, навеянные ее буйным воображением. Как раз наоборот. В этом еженочном сне она во всех деталях заново переживала реальные события своей жизни, которые, как ни старалась, не могла забыть. Сев в постели, Хюльда сделала глубокий вдох. Теперь ей нужен был крепкий кофе, чтобы окончательно прогнать остатки сна. Тут ей подумалось, что, вероятно, она сможет привыкнуть к тому, что ушла со службы. Никаких обязательств и ранних подъемов, а вместо них спокойная, размеренная жизнь на пятом этаже многоквартирного дома. Но уж нет. Нечего ей к этому привыкать. Ей нужны новые цели, и ближайшей является завершение ее карьеры в полиции на мажорной ноте благодаря успешному раскрытию дела о гибели Елены. Ну а долгосрочная цель состояла в том, чтобы не упустить Пьетюра, продать свою квартиру и переехать к нему в Фосвагюр. Хюльде даже в голову не пришло взглянуть на свой мобильный телефон, пока чашка кофе не оказалась наполовину пуста. В отличие от представителей нынешнего поколения, помешанного на смартфонах, Хюльда не являлась рабыней современных технологий. Ее более молодые коллеги в полиции, казалось, были не в состоянии ни на минуту отложить свои гаджеты, в то время как Хюльде такая зависимость претила. Она даже слегка удивилась, когда увидела, что кто-то пытался дозвониться до нее. К тому же дважды. Номер был Хюльди неизвестен, поэтому ей пришлось обратиться за информацией в телефонную справочную. Выяснилось, что звонили из общежития, того самого, в котором разворачивались события ее сна. В общежитии трубку снял, судя по голосу, молодой человек. Добрый день. «Меня зовут Хюльда Хермансдоутер. Я из полиции». «Да, добрый». «Мне кто-то звонил с этого номера сегодня утром около восьми». «Да-да, вероятно, это была Доура, а может и кто другой. Я точно не звонил». Выпалил он скороговоркой, так что Хюльда даже не сразу разобралась в этом наборе слов. «Что значит «кто другой»?» «Ну, этим телефоном могут воспользоваться все проживающие». Затем он добавил, «Но, естественно, только для звонков внутри страны. На международные вызовы стоит блокировка, а то такие счета придут. Только представьте», — рассмеялся парень. Хюльде было не до смеха. «А можно как-то выяснить, кто мне звонил? Не могли бы вы позвать к телефону Доуру?» «Доуру? Нет, это невозможно». «Почему?» Хюльда начинала терять терпение. Вероятно, полчашки кофе было для нее недостаточно. Она дежурила ночью, так что сейчас спит, и беспокоить ее теперь смысла нет. Она все равно отключает телефон». «Но это срочно», — сказала Хюльда, хотя и не знала, насколько. «Дайте мне, пожалуйста, ее домашний номер». Молодой человек снова засмеялся. «Домашний номер? Кто же теперь пользуется домашними телефонами?» «Ну, тогда попросите, чтобы она мне перезвонила». «Постараюсь не забыть». «Значит, на тот номер, с которого вы сейчас звоните?» «Да», — ответила Хюльда и спросила. «У вас там живет девушка из Сирии, с которой мне надо бы поговорить. Она сейчас на месте?» «Из Сирии? Не уверен, я здесь недавно, пока никого особо не знаю. Вам лучше выяснить это у Доуры». Хюльда поняла, что ловить тут нечего. «Спасибо, я перезвоню», — коротко сказала она. «Окей, мне тогда не передавать ей, что вы звонили?» «Бога ради, передайте и попросите ее перезвонить, пожалуйста». Хюльда резко нажала на кнопку завершения вызова, выдохнула и налила себе еще кофе.